Голова 3. Меняю деловое платье на легинсы и мягкие туфли без каблука. Воздух наполнен ароматами свежеиспеченного хлеба и цветущей магнолии. Я иду по парковому кварталу к дому своей подруги Дороти Руссо. До того, как четыре месяца назад переехать сюда, она была моей соседкой в доме Эванжелин на Сент-Чарльз-Авеню. Я перебегаю Джефферсон-стрит и иду прямо, любуюсь оранжевым гибискусом, цветами канны и наперстянки. Несмотря на окружающую меня красоту, я думаю то о Майкле и его безразличии, то о предстоящей работе, что, кажется, становится сейчас самым важным, а иногда о Фионе Ноулс и камне прощения, которые ей отправила. К старому кирпичному дому я подхожу уже в четвертом часу. Поднявшись по металлическому пандусу, приветствую сидящих на крыльце Марту и Джоан. «Добрый день, милые леди!» И вручаю каждой по ветке магнолий. Дороти переехала в парковый квартал, когда дегенерация желтого пятна глаза лишила ее независимости. Сын подруги живет в девяти тысячах миль от Нового Орлеана, и я оказалась единственной, кто помог ей найти новое жилье, где три раза в день ей подают еду и готовы прийти на помощь при каждом нажатии сигнальной кнопки. В свои 67 Дороти порой ведет себя, как новоприбывший жилет студенческого кампуса. Войдя в вестибюль, я прохожу мимо стойки с гостевой книгой. Я бываю здесь так часто, что меня все знают, Дороти я нахожу во дворике, сидящей в плетеном кресле, с парой старомодных наушников на голове. Голова опущена на грудь, глаза закрыты. Кладу руку ей на плечо, и она вздрагивает. «Привет, Дороти, это я». Подруга снимает наушники, выключает плеер и встает. Она высокая и стройная, белый узел волос контрастирует с оливковой цвета кожей. Несмотря на проблемы со зрением, она каждый день делает макияж. Чтобы поберечь тех, кто видит, шутит она. Но и без косметики Дороти остается самой красивой женщиной из всех, кого я знаю. «Анна, дорогая!» Ее южная манера произносить слова, тягучая и мягкая, как вкус карамельки. Она на ощупь находит мою руку и тянет меня в свои объятия. В душе возникает знакомая ноющая боль. Я вдыхаю аромат духов Шанель и чувствую, как ладонь подруги выписывает круги на моей спине. Это объятие матери, не имеющей дочери, и дочери, оставшейся без матери. Они всегда волнуют. Дороти несколько раз резко втягивает воздух. Магнолия? Но ну, у тебя и не ух. Улыбаюсь я и протягиваю букет. А еще я принесла буханку моего хлеба с корицей. Дороти хлопает в ладоши. «Мой любимый! Вы меня балуете, Анна-Мария!» «Не могу сдержать улыбки. Мне кажется, так назвала бы меня в этот момент мама, Анна-Мария». Подруга вскидывает голову. «Что привело тебя сюда в среду? Разве ты не должна сейчас прихорашиваться перед свиданием?» «Майкл вечером занят. Вот так. Тогда садись и рассказывай». Я улыбаюсь в манере Дороти и плюхаюсь на кушетку напротив так, чтобы видеть ее лицо. Она подается вперед и берет мою руку в своей ладони. «Рассказывай, какой щедрый подарок судьбы иметь подругу, которая знает, когда мне надо излить кому-то душу?» Я выкладываю ей все и о письме мистера Питерса, и о разговоре с Майклом и его восторженной реакции. «Майя Энджела говорила». «Никогда не возлагайте все надежды на того, кому должны предоставить лишь право выбора. Впрочем, ты можешь напомнить мне о моих ошибках. Что ты, я тебя внимательно слушаю. Знаешь, я чувствую себя такой глупой. Я потратила два года на мечты о том, что стану его женой, а, скорее всего, у него даже в мыслях этого не было. Знаешь, я давно приучила себя открыто говорить о том, чего хочу. Разумеется, это не вполне романтично». Но честно, ведь порой мужчины ведут себя как болваны. Они часто не понимают наши намеки. Ты сказала Майклу, что его реакция тебя расстроила? Ты сказала об этом? Нет, качая я головой. У меня было ощущение, что я попала в западню. Сразу отправила ответ на письмо Питерса. Как еще я должна была поступить? Разве у меня есть выбор? Выбор всегда есть, Анна. Запомни и никогда не забывай об этом. «Право выбора. Наивысшая правда». «Хорошо. Я могла бы сказать Майклу, что отказываюсь от уникального предложения только по одной причине. Надеюсь, что мы когда-нибудь станем семьей. Так? И что бы я получила?» Подтолкнула Майкла к желанию избежать от меня навсегда? Словно стараясь успокоить, Дороти гладит меня по руке, а потом выпрямляется. «Ты гордишься мной?» «Я ведь даже ни разу не упомянула имя своего сына!» «Не могу сдержать смех. До этого мгновения!» «У Майкла были основания так себя повести. Возможно, он страдает из-за того, что ты переезжаешь в тот же город, где живет твой бывший. Если и так, я никогда об этом не узнаю, — пожимаю я плечами. Он ничего не спросил о Джеки. «А ты собираешься с ним встречаться?» «С Джеком? Нет, конечно. Нет». Достаю из сумки мешочек с камнями. Мне хочется сменить тему и не обсуждать Джека с его же матерью. У меня еще кое-что есть для тебя. Я кладу ей на ладонь бархатный мешочек. Это камни прощения. Ты о них слышала? Лицо Дороти светлеет. Разумеется. Начало всему положила Фиона Ноулс. На прошлой неделе она выступала по радио Npr НПР. Ты знаешь что она написала книгу, а в апреле приедет в Новый Орлеан. Да, я слышала. Вообще-то я училась с ней в школе. Да никогда мне не говорила. Рассказываю Дороти о полученных камнях и письме Фионы. Бог мой, тык ты одна из тех тридцати пяти? Я впервые об этом слышу. Я отворачиваюсь и оглядываю дворик. Мистер Уилшир сидит в инвалидном кресле под кроной огромного дуба, а Лиззи, любимица Дороти, читает ему стихи. Я не думала ей отвечать. «Разве можно двумя камушками заставить простить два года издевательств?» Дороти молчит, но мне кажется, она считает, что можно. «Ладно, мне надо написать свои предложения, и я выбрала историю Фионы. Она сейчас популярна...» а тот факт, что я среди 35 избранных, придает всему личностную окраску. Это должно вызвать зрительский интерес. Дорти кивает. «Поэтому отправила ей камушек?» Я опускаю глаза. «Да, не буду отрицать. У меня были скрытые мотивы». «Все дело в предложении работы. А они захотят это снимать?» «Не думаю. Скорее, это тест на мою профпригодность. И мне хочется их поразить». Даже если я не получу работу в Чикаго, могу использовать эту идею здесь, если, конечно, Стёр согласится. По теории Фионы я должна добавить еще камушек в мешочек и отправить тому, кого обидела я. Я кладу светлый камушек, полученный от Фионы, в бархатный мешочек и добавляю еще один, что я и делаю. И прибавляю свои искренние извинения. «Прости меня, Дороти!» «Я? За что?» «Да, ты». Вкладываю мешочек ей в руку. «Я знаю, как ты любила наш дом, Эванджелин. Прости, что не могла заботиться о тебе так, чтобы ты могла остаться. Следовало бы нанять помощницу. Дорогая, не говори глупости. В той квартире не было места для второго человека, а здесь мне очень хорошо. Я счастлива, и ты это знаешь. И все же примет меня эти камни прощения». Дороти вскидывает голову, ее невидящие глаза смотрят прямо мне в лицо. «Ты хитришь. Хочешь поскорее передать кому-то камни, чтобы был готов сюжет для канала? Чего ты добиваешься? Считаешь, я и Фиона подходим для того, чтобы замкнуть круг всепрощения?» «Разве это так плохо?» — удивленно спрашиваю я. «Плохо, потому что ты выбрала не тех людей». Она кладет мешочек мне на колени. Я не могу принять их. Есть люди, которые больше заслуживают, чтобы ты попросила у них прощения. Перед глазами появляется лицо Джека и в следующее мгновение разлетается на тысячи острых осколков. «Прости меня, Анна». «Да. Я переспал Сэмми. Всего раз. Это больше не повторится, клянусь тебе». Я вздыхаю и закрываю глаза. «Прости, Дороти. Я знаю, ты считаешь, что я сломала жизнь твоему сыну тем, что разорвала помолвку. Но нельзя всю жизнь ворошить прошлое». Я не имела в виду Джексона. Дороти четко произносит каждое слово. «Я говорю о твоей матери».